Глава 4. Перед Райли качается белое пламя газовой горелки. Она вынуждена уворачиваться от него, чтобы не обжечься. Яркий свет ослепляет ее, и она не видит ничего вокруг, даже лица ее похитителя. Горелка качается, оставляя за собой шлейфы света, повисшего в воздухе. «Прекрати это!» — кричит она. «Прекрати!» Ее голос огрубел и охрип от криков. Зачем она тратит слова? Она знает, что он не остановит свои пытки, пока она не будет мертва. Тут он достает горн и сигналит ей прямо в ухо. Раздался сигнал автомобиля. Райли вернулась к реальности и поняла, что на светофоре уже загорелся зеленый. Сзади нее сформировалась очередь из машин, так что она поскорее нажала на газ. Ладони стали влажными от пота. Райли постаралась прогнать воспоминания и напомнила себе, где находится в данный момент. Она собиралась навестить Мари Сайлис, единственную, не считая ее самой, выжившую из всех жертв отвратительного садиста, который чуть не убил ее. Она ругала себя за то, что позволила себе погрузиться в прошлое. До этого она провела за рулем часа полтора, сконцентрировавшись на дороге. и думала, что воспоминания ее оставили. Райли въехала в Джорджтаун и, проследовав мимо элитных особняков в викторианском стиле, остановилась у дома, адрес которого дала ей Мари по телефону — одноквартирного коттеджа из красного кирпича с симпатичными выступающими окнами. Она посидела в машине еще с минуту, сомневаясь, идти или нет, и собираясь с мужеством. Наконец она вышла из машины. Поднимаясь по ступенькам, она с радостью увидела, что Мари встречает ее у дверей. Одетая в элегантную, но темную одежду, Мари слабо улыбнулась. Она выглядела уставшей и напряженной. По кругам под ее глазами, Райли сделала вывод, что девушка плакала. Это было неудивительно. Они с Мари часто общались по видео и мало что могли скрыть друг от друга. Когда они обнялись, Райли тут же поняла, что Мари вовсе не такая высокая и крепкая, как она думала. Даже на каблуках Мари была ниже Райли. У нее была тонкая и изящная фигура. Это удивило Райли. Они много разговаривали с Мари, но лично встретились впервые. Физически Мари была очень хрупкой, что еще больше подчёркивало то мужество, с которым она прошла все выпавшие на ее долю испытания. Проходя в гостиную вместе с Мари, Райли осматривала дом. Здесь было безукоризненно чисто и со вкусом обставлено. Будь все нормально, это был бы отличный дом успешной незамужней женщины. Но Мари держала все шторы задёрнутыми, а свет был приглушен. В доме царила гнетущая атмосфера. Райли не хотелось это признавать, но она невольно вспомнила про свой собственный дом. Мари уже накрыла на стол легкий обед, так что они с Райли сели есть. Они сидели в неловкой тишине, и Райли, сама не зная почему, вспотела. Встреча с Мари всколыхнула воспоминания. «Ну, каково это?» — нерешительно спросила Мари. «Выйти в нормальный мир». Райли улыбнулась. Мари лучше кого бы ты ни было знала, как ей далась сегодняшняя поездка. «Отлично», — сказала Райли. Серьезно, вполне себе ничего. Был только один плохой момент, если честно». Мари кивнула, хорошо понимая, о чем идет речь. «Что ж, у тебя все получилось», — сказала Мари. И это было смело. «Смело», — повторила про себя Райли. «Она бы не стала применять к себе это слово. Ну, если только в то время, когда она была действующим агентом. Сможет ли она когда-нибудь снова сказать так про себя?» «А как ты?» — спросила Райли. «Ты часто выходишь из дома?» Мари замолчала. «Ты вообще не выходишь, верно?» — поняла Райли. Мари покачала головой. Райли наклонилась и сочувственно коснулась ее запястья. «Мари, тебе нужно попробовать», — настойчиво сказала она. «Если ты будешь сидеть вот так в заперти, чем это лучше, чем быть у него в плену?» Изо рта Мари вырвалось приглушенное рыдание. «Прости», — сказала Райли. «Всё нормально, ты права». Райли на минуту задержала взгляд на Мари, затем, пока они ели, снова опустилось длительное молчание. Ей хотелось думать, что с девушкой все хорошо, но она была вынуждена признать, что та совсем слаба. Она испугалась из-за себя. Неужели и она выглядит так же плохо? Райли задумалась, хорошо ли то, что Мари живет одна. Может быть, ей было бы лучше с мужем или парнем. Затем она подумала то же самое и про себя. Она знала, что для них обеих ответ будет, скорее всего, отрицательным. Ни одна из них сейчас эмоционально не расположена к длительным отношениям. Это ничем не поможет. «Я тебя когда-нибудь благодарила?» спросила Мари, через какое-то время нарушив тишину. Райли улыбнулась. Она прекрасно поняла, что Мари имеет в виду свое спасение. «Много раз», — сказала Райли, — «хотя тебе не стоило бы, правда». Мари ткнула вилкой в свою еду. «А я тебе говорила, что мне жаль». «Жаль? От чего? удивилась Райли. Мари с усилием начала говорить. «Если бы ты не вытащила меня оттуда, ты сама не оказалась бы в плену». Райли мягко сжала руку Мари. «Мари, я всего лишь выполняла свою работу. Ты не можешь винить себя в том, в чем не виновата. Тебе и без того приходится туго». Мари кивнула, соглашаясь с ее словами. «Вставать с кровати каждый день для меня уже подвиг», — призналась она. «Думаю, ты заметила, как у меня темно. Любой яркий свет напоминает мне о той горелке». Я не могу даже смотреть телевизор или слушать музыку. Я боюсь, что кто-то может подкрасться ко мне, и я его не услышу. Абсолютно любой шум вызывает у меня панику. По щекам Мари побежали слезы. Я никогда не смогу смотреть на мир, как раньше. Никогда. Зло повсюду, зло вокруг нас. Я об этом и не знала. Люди способны на такие жуткие вещи. «Я не знаю, смогу ли когда-нибудь снова доверять людям». Глядя на то, как Мари плачет, Райли захотелось переубедить ее, сказать, что она ошибается. Но она отчасти и сама не была уверена, что это так. Наконец Мари посмотрела на нее. «Зачем ты сегодня приехала?» — спросила она в упор. Райли застала врасплох прямота Мари. Кроме того, она и сама не знала верного ответа. «Не знаю», — сказала она. «Мне просто захотелось навестить тебя, посмотреть, как у тебя дела». «Это не все, сказала Мари, прищурившись и загадочно оглядев ее. «Возможно, она права», — подумала Райли. Ей в голову пришел визит Билла, и она поняла, что на самом деле приехала сюда из-за нового дела. Но что она хотела от Мари? Совета? Разрешения? Поддержки? Разубеждение? Отчасти она хотела, чтобы Мари сказала ей, что она сумасшедшая, если согласится на новое дело, и таким образом Райли сможет расслабиться и забыть об Билли. Или, может быть, она хочет, чтобы Мари убедила ее заняться этим? Наконец Райли вздохнула. «Есть новое дело», — сказала она. «Ну, на самом деле не новое, старое, которое так и не было раскрыто». Выражение лица Мари стало более напряженным и суровым. Райли сглотнула. «И ты пришла, чтобы спросить, стоит ли тебе им заняться?» — задала вопрос Мари. Райли пожала плечами. Она заглянула в глаза Мари в поисках успокоения, поддержки. В этот момент она точно знала, что именно за этим, на самом деле, она сюда и приехала. Но к ее разочарованию Мари опустила глаза и медленно покачала головой. Райли продолжала ждать ответа, но вместо этого последовало бесконечное молчание. Райли почувствовала, что внутри Мари гнездится особый страх. В тишине Райли оглядела комнату, и взгляд ее упал на домашний телефон Мари. Она с удивлением увидела, что тот не был подключен к сети. «Что с твоим телефоном?» — спросила Райли. Мари вздрогнула, как будто от удара, и Райли осознала, что за настоящее больное место. «Он продолжает звонить мне», — сказала Мари еле слышным шепотом. «Кто?» «Петерсон». Сердце в груди Райли подпрыгнуло до самого горла. «Петерсон мертв, ответила Райли дрожащим голосом. «Я сожгла его дом». Они нашли его тело. Мари затрясла головой. Они могли найти кого угодно. Это был не он. Райли почувствовала прилив паники. Теперь возвращались ее собственные страхи. «Все говорят, что это он», — сказала она. «Ты и вправду в это веришь?» Райли не знала, что сказать. Сейчас было не время говорить о ее страхах. Кроме того, Мари, скорее всего, заблуждается. Но как могла Райли убедить ее в том, во что сама не могла до конца поверить? «Он продолжает звонить», — повторила Мари. «Он звонит, дышит в трубку, затем бросает ее. Я знаю, что это он. Он жив. Он все еще преследует меня». Райли почувствовала леденящий, всепоглощающий ужас. «Скорее всего, это обычные дурацкие телефонные шутники». сказала она, притворяясь спокойной. «Но я заставлю бюро проверить это в любом случае. Я скажу им, чтобы к тебе приставили машину для наблюдения, если ты боишься. Они отследят звонки». «Нет», — резко сказала Мари. «Нет». Райля ошеломленно посмотрела на нее. «Почему нет?» — спросила она. «Я не хочу злить его», — сказала Мари с жалким всхлипыванием. Райли в шоке почувствовала приближение панической атаки, внезапно осознав, что приехать сюда было ужасной идеей. Она почувствовала себя только хуже. Она поняла, что не может сидеть в этой гнетущей гостиной больше ни минуты. «Мне пора идти», — сказала Райли, вставая. «Прости меня, ждет дочь». Мари вдруг неожиданно сильно схватила Райли за кисть, впиваясь ей в кожу ногтями. Она посмотрела на нее таким пристальным взглядом холодных голубых глаз, что это напугало Райли. Этот навязчивый взгляд проник ей прямо в душу. «Возьми это дело», — настойчиво сказала Мари. Райли видела по ее глазам, что Мари путает новое дело с делом Петерсона, объединяя их в одно. «Найди этого ублюдка», — добавила она, — «и убей его за меня».